Глава девятая. Задание. В салоне спокойно насладиться дорогой не дал Том. Зря я устроилась на заднем сиденье. Что это было? Пристально глядя на меня, спросил управляющий. Он потерял запястья, на которых виднелись красные следы от липкой ленты. При освобождении ее сорвали с кожей вместе с прилипшими волосами. Отвечать подробно или коротко? Скорчил я недовольную рожицу, хотелось спокойно обдумать ситуацию. А чем одно отличается от другого? В твоем исполнении, по-моему, ответ будет звучать одинаково. Недовольно нахмурившись, буркнул Том, продолжая массаж рук. Насколько он уже знал подопечную, предыдущие события она каким-то образом полностью контролировала. Если коротко, то для наших телохранителей последствий не будет, а если подробно, кое-кому основательно влетит. Кивнула я на навостривших ушки, сопровождающих на переднем сиденье. Сегодня машину вместо Марина вел другой шофер. Подробно, не спуская глаз с моей беспечной физиономии, выбрал Том. Отчитываться о похождениях дочери перед отцом придется мне. Совсем не факт, что он одобрит мои действия. Повздыхав, с некоторыми сокращениями рассказала о ночных событиях. Том ругался долго. «И на меня» и на охрану, и на свою жизнь, запихнувший его в аристократический гадюшник. Дать еще время пожаловаться на судьбу или монолог под названием «Пожалей себя» уже закончился. Ехидно посматривая на Тома, поинтересовалась я, когда тот выговорился и успокоился, уже забыв про ободранные руки. «Да с тобой хоть жалуйся, хоть не жалуйся, все равно лучше не станет», — покачал он головой. «Почему не позвонила мне или в охранное агентство?» «А смысл?» Ну, узнал бы ты или начальник агентства, что подопечную похищают, что бы это дало? Вы все далеко, а похитители рядом. Я перевела взгляд на старшего телохранителя, ехавшего на переднем пассажирском месте и внимательно слушавшего мой рассказ и стинание Тома. К тому же ночные гости слишком хорошо знали систему безопасности дома. Со значением посмотрела я в глаза охраннику, повернувшему голову в нашу сторону. Я передам услышанную информацию хозяину. Недовольно проворчал тот, смутившись под моим пристальным взглядом. До приезда в казино мы больше не говорили. Каждому нашлось, о чем подумать. Эрих, запыхавшись, выскочил нас встречать прямо к входной стойке. Я мстительно подумала, что ему сообщили о приезде, лишь заметив автомобиль перед входом. моей то на машине теперь не было. Чтобы оказать внимание, директору пришлось пробежаться по коридору хотя непонятно, зачем ему так переживать о какой-то девчонке. Ничего не говоря при посторонних, любезно поприветствовав гостей, он провел нас Томом в кабинет и усадил в кресло. Том сразу занялся дегустацией напитков, стоявших на столике рядом, понимая, что разговор будет лишь между мною и директором. Алой сообщил некоторые подробности. Начал разговор Эрих, бросая взгляды то на меня, то на Тома. Исполнители ничего о заказчике не знают. Что-то мог знать хозяин наемной конторы, но он покончил с собой при нападении. Прошлое покушение со стрельбой возле дверей моего заведения — тоже их работа. Целью была госпожа Синта, но стрелок собирался ее лишь ранить. Отдельная машина скорой помощи со участниками уже ждала за углом. Еще могу обрадовать. Некоторое время похищать Синту точно не будут. Клиент поставил условие, что девочка нужна до завтрашнего дня. Исполнителям неизвестна причина временного ограничения. Послезавтра возвращается отец, нехотя пояснила я. Если его хотели шантажировать через дочь, то к кому-то я должна была попасть до этого срока. Почему это нельзя было сделать раньше или после, не знаю. Мне об этом не докладывали. Хочется надеяться, что покушения на вашу свободу прекратятся. Неуверенно пробормотал Эрих и, приняв виноватый вид, продолжил. Прошу и извинить за маячок на автомобиле. Но это обычная практика службы безопасности для ценных сотрудников. Надеюсь, наш договор по-прежнему в силе? Куда же я от вас денусь? Усмехнулась я. Мне нужна студия. По поводу студии... Со странным выражением лица почесал лоб хозяин кабинета. Пришлось кое-кого из охраны лишить приличной части зарплаты. Вы, наверное, догадались о наличии прослушивающей аппаратуры в студии? Операторы ухитрились записать ваши песенки. Мне вовремя донесли об этом, и утечку я присек. Прослушку в студии приказал снять во избежание недоразумений, слишком уж музыка необычная. И это... даже не знаю, как сказать. Вы мне копию студийной записи не подарите? Куда же я денусь? Вздохнув, повторила я. Симон запишет качественную копию и передаст лично в руки. — Отлично! — обрадовался Эрих. С большинством вопросов разделались. Теперь просьба. Разрешите оборудовать вашу машину еще одним маяком и обеспечить вас дополнительной охраной. За что это такие привилегии? Я позволила гримасе недоумения появиться на лице. Вы уже принесли в казну заведение больше 5 миллионов, довольно усмехнулся Эрих. Сумма по меркам казино небольшая, но я предпочитаю ценить людей в одиночку приносящих такие доходы. «При необходимости в любое время можете позвонить оператору службы безопасности, и наблюдение с машины будет снято». Открытое предложение директора меня заинтересовало. Лишняя защита мне точно не помешает, тем более ничего противозаконного я совершать не собираюсь, по крайней мере, пока. На мой вопросительный взгляд, Том кивнул. Его дополнительная и, к тому же, бесплатная охрана моей непоседливой персоны точно устраивала. «Просто замечательно. Считаем, что вы не возражаете», — кивнул Эрих, заметив наше переглядывание. Переходим к рабочим моментам беседы. «Возникла сложность, избавиться от которой обычными средствами нет возможности. У вас, госпожа Синта, очень необычный взгляд на такие вещи. Возможно, если и не решите ее, то что-нибудь посоветуете. Через пару дней состоится карточный турнир». Нам стало известно, что некто поставил значительную сумму в тотализаторе на выигрыш одного человека. К сожалению, для нас этот человек — темная лошадка. Гость прибыл из соседней империи с кратким визитом по дипломатическим делам. Служба безопасности подозревает, что это профессиональный игрок, но доказать ничего не может. В казино запрещено участие в играх специалистов с высоким уровнем подготовки. Сами понимаете, аристократы не радуются, когда их кошельки чистят такие люди. Запретить гостю участие мы не можем. Применить какие-то другие меры для исключения его и состава игроков тоже не представляется возможным. Дипломаты соседей поднимут такой вой, что мало не покажется. Чем может помочь в этом случае маленькая девочка? Ухмыльнулся Том, прикончив очередной стакан с тоником и с интересом уставившись на Эриха. Он уже догадывался, что Эрик что-то знает о Синте, и даже, возможно, то, что не знает он. Я помалкивала, не спеша обдумывая ситуацию. Решение поставленной задачи у директора явно имелось, но оно вполне могло негативно сказаться на престиже заведения. То, что это какая-то проверка и для меня, тоже понятно. Но непонятно, что Эрик хочет проверить. Хм... Эта маленькая девочка настолько необычна в своих поступках, что может придумать нечто особенное, решающее задачу совсем на другом уровне. Заинтересованно посмотрел на меня Эрих, ожидая какого-то невероятного ответа. А что я? Я ничего. Я скромная девочка, которой скоро идти в школу, но очень нужна независимость от семьи в своих действиях. Для этого в современном мире нужны большие средства. Решение сложностей казино позволит мне их заработать. Придется помочь. Для меня задача элементарная. По сходной тематике тренировалась не один год. Бедный старый управляющий Рик не один раз попадал под раздачу. Нужны съемки видеонаблюдения неудобного гостя. Я вопросительно посмотрела на Эриха. «Уже есть!» — обрадованно кивнул тот. «Могу показать прямо сейчас». Сразу стало понятно, что собственный вариант нейтрализации гостя он применять очень не хотел. Эрих услужливо усадил меня в свое кресло и включил просмотр нужных файлов. Нежирный, но упитанный мужчина производил впечатление уверенного в себе человека. Неотрывно за ним, по тротуару какой-то улицы, следовало еще два человека. Эрих пояснил, что это охрана. Один — личный телохранитель этого человека а второй предоставлен соответствующей службой империи для разрешения возможных осложнений. Император предпочитал улаживать их до того, как они появятся в новостных лентах. Такой охранник сопровождал всех лиц с дипломатическими паспортами. По известным данным, объект моей работы числился как Рамус Камон. Интуиция не давала себя обмануть. Это не настоящее имя. Несмотря на полноту, двигался дядька размеренно и плавно, А главное, не делал лишних движений. Сдается мне, у него под одеждой не только запас жира, но и приличные мышцы. Я посмотрела все видеозаписи и, закрыв глаза, ушла в транс. С небольшими изменениями, старый план по нейтрализации вредного управляющего вполне подходил под ситуацию. Вы же временно нанимаете обслуживающий персонал для таких мероприятий. После окончания работы над планом я открыла глаза и взглянула на терпеливо ожидающего хозяина кабинета. «Да, и мужчин, и женщин», — подтвердил он. «Придется в этот раз нанять еще и детей, точнее девочек, примерно моего возраста или чуть старше. Придумайте им какую-нибудь программу для легких развлекательных номеров. Спорт, танцы, клоуны вполне подойдут. Главное, надо расставить девочек в одном из коридоров, ведущих к игровому залу. Где скажу точно, после того, как покажете путь прохода игроков? Если найдете девочку, примерно моего роста и немного похожую на меня, будет еще лучше, но это не обязательно. Можно посмотреть дорогу сейчас? Я сам поведу. Заинтересованно кивнул Эрих. В следующие полчаса мы путешествовали по лифтам, коридорам и различным помещениям. Предварительный план постоянно дополнялся и совершенствовался. Аватар тоже в стороне не остался. Я нагрузила его анализом движения объекта нейтрализации. Как ни странно, расчеты внутреннего помощника сошлись с выводами интуиции. Это меня обрадовало. Аватар обучается и начинает приносить пользу. При возвращении к лифтам стало давать распоряжение Эриху. После этих двух ступенек необходимо заменить или разрезать ковровую дорожку. На стыке снизу на всю длину подшить две полоски с магнитной жидкостью, размера я дам. «Управление сделать по радиоканалу. Если не получится спрятать блок управления, то связать его тонкими изолированными проводами с исполнительным устройством, а сам спрятать хотя бы в вазе с растением у этой стены». «Это мы сделаем», — удивленно покачал головой Эрих. «Но зачем все это?» Я решила пояснить план Эриху. «Когда подам команду, сработает первая часть полосы с магнитной жидкостью. Это приподнимет стык ковра, и человек обязательно споткнется. Для обретения равновесия он начнет быстро двигать к центру тяжести тела другую ногу. Тогда сработает вторая часть магнитной полосы и опять приподнимет ковер. Объект гарантированно упадет. Тренировка у него вполне достаточная, чтобы ничего себе не сломать, но тут начну действовать я. В костюме обслуги буду стоять рядом и подскочу к нему. Если хорошо проинструктируете соседок, стоящих рядом, то помогать гостю кинуться еще несколько девочек. Что я сделаю дальше, долго объяснять, но минут через 10-15 гость почувствует себя очень плохо. Симптомы будут примерно как у человека, получившего тяжелое сотрясение мозга. Участвовать в игре он физически не сможет. Через час плохое состояние пройдет полностью, независимо от того, будут ли применяться какие-то лечебные методы или нет. При использовании возбуждающих медикаментов гость придет в нормальное состояние минут за 20. «Так, понимаю, главное в плане как раз то, что вы с ним сделаете, когда будете помогать подниматься». Внимательно посмотрел на меня Эрих. «Именно. Не стала отпираться. Если найдете подходящую девочку, то мне можно будет быстро удалиться. Если не найдете, придется торчать статуей в коридоре до окончания ваших развлечений». «Найдем», — задумчиво глядя на меня, пробормотал Эрих. «Не дурак этот директор», — Не стал задавать лишних вопросов, на которые я не отвечу. Лишь согласовал со мной специальный сигнал, если что-то не получится. Тогда ему придется задействовать собственный план. Окончательно договорившись о порядке действий в день игры, я в сопровождении молчаливого управляющего покинула казино. «Только не надо применять на мне такие планы», — проворчал Том, когда мы подходили к машине. «Насколько мне известно от прислуги...» Старый управляющий частенько падал на ровном месте и попадал в больницу. «Не будешь путаться под ногами, тебе больница не грозит», — хитро улыбнулась я и добавила. «Папе тоже не следует так уж обо всем подробно докладывать». «О попытке похищения рассказать придется», — вздохнул Том. «Это да». «Тоже поддержала я его вздохом». «Наша охрана и полиция все равно проинформируют его и о похищении, и о стрельбе возле казино», Что будет? Страшно даже представить. Отец с мачехой прилетели под утро. Выслушав доклад Тома, он потом долго с кем-то ругался по телефону. Не стало подслушивать разговор, и так понятно, что пострадают хозяин фирмы, предоставивший нам охрану, и дед. Знать о разговоре с отцом мог кто-то из его окружения. Контролировать телефоны родителей, когда они постоянно перемещаются, намного сложнее. При первой встрече за завтраком меня не ругали. Понимали, что от меня ничего не зависело. Попросили лишь быть осторожнее. Что я с чистой совестью пообещала. Хотя отладка аватара еще не окончена, но он меня уже сторожит лучше всякой охраны. Как раз к концу занятий с подругами появился посыльный. Директор казино передал приглашение родителям поучаствовать завтра в большой игре. Это он хорошо придумал. У меня будет основание напроситься на поездку, объяснив, что есть дела в студии. С папой договорилась заранее. Он не возражал, поскольку во взрослую компанию я не напрашивалась. Ему же хотелось показаться с женой в кругу аристократов столицы. Взяв лику, он умчался в город срочно приобретать новую одежду для этого серьезного мероприятия. Отправив подруг по домам и переговорив по телефону с Эрихом, я ушла к себе продолжать настройку и учебу аватара. Эрик сообщил, что все заказанные мною действия по подготовке операции уже закончены и даже нашли мне двойника. Осталось дождаться следующего дня и провести саму операцию. В успехе я не сомневалась. Разговор утром в доме деда Синты. «Дорх, срочно выясни все по попытке похищения внучки. Давно мне не устраивали такой выволочки». Задумчиво глядя на начальника службы безопасности семьи, приказал Ронис Крой, дед Синты. «Хорошо, Ронис, я запрошу наших информаторов из полиции», — кивнул Дорх Тисон. «Газетчиков тоже потряси. Они зачастую знают больше полиции», — добавил Ронис. «Я еще обязательно и слухи проверю», — усмехнулся начальник службы безопасности. «Да, вот что. Проверь заново особые тесты матери Синты и ее самой». Но не результаты из дела, а все проверь заново. Сдается мне, наш спецы что-то упустили. Отрешенно, уставившись в окно, проворчал Ронис Крой. Сейчас этим займусь. Отозвался Дорх, покидая кабинет начальника. Разговор вечером в доме деда Синты. Как ты догадался, Ронис? Взглянул на главу семьи Дорх, сгрузив толстую папку на стол и устало плюхнувшись в кресло. Что-то серьезное раскопал. Оторвал взгляд от документов дед Синты. Более чем. Тяжело вздохнул глава службы безопасности. Помнишь случай с автокатастрофой моего второго заместителя? Боюсь, он не был несчастным. Парни убрали как опасного свидетеля. Он занимался проверкой жены вашего сына. Анализы на совместимость правильные, но выводы подменили. По структурам пси-последовательности Тим с матерью Синты несовместимы. Но несовместимость это абсолютная. Я дал исходные данные нашим мозгоправам. Вывод однозначен. Именно потому, что несовместимость абсолютная, союз возможен с положительным результатом. Это подтвердили последние результаты обследования синты. Пси-структура отца усилена в несколько раз, но это не все. У девочки двойная структура пси-последовательности. Она сохранила и усиленную пси-структуру матери. Оболочкам не за что было цепляться, они не содержат ни одного похожего звена. Именно поэтому объединение не произошло. В больнице посчитали это ошибкой из-за наложения последствий от первого похищения и смерти матери. Ошибка сама исправится к совершеннолетию. Врачи решили, организм выберет себе самую подходящую последовательность. Наши медики знают несколько больше и говорят, что у вашей внучки так и останется полный двойной псинабор. «О таком варианте наши большие друзья ничего не говорили». «Есть подозрение, кто это провернул», — сдерживая злость, бросил Ронис. В его руке захрустел пластиковый карандаш для заметок. Услышав посторонний звук, Ронис перевел взгляд на руку. Пальцы судорожно пытались сломать непослушный предмет. Из-за чьей-то подлости он на 12 лет разорвал отношения с сыном, а внучка потеряла возможность поступить в специальную имперскую академию. «Подозрений сколько угодно. Что, у тебя мало верных врагов? Но все ниточки обрываются очень качественно. Кто-то сильно не хочет возвращения семьи в имперский совет», — задумчиво пробормотал Дорх. «Я так понимаю, по последним покушениям тоже нет ничего значимого», — с кривой улыбкой на лице поинтересовался Ронис. «Надо съездить подлечиться», — подумал он, увидев собственную перекошенную рожу в темном отражении выключенного монитора. Кто что и как делал, полиция выяснила. А вот с заказчиком та же проблема. Основной свидетель и соучастник мертв, Грустно качая головой, подтвердил дорг Чуть повеселев, он добавил, «Есть и хорошие новости. Внучка вся в тебя. Не терялась в сложных ситуациях. Некто Кит, подручный покончившего с собой директора наемной конторы, на допросе рассказал, что девочка неожиданно вырубила напарника, а к его горлу пристроила лезвие ножа. Похитители при всем желании не могли оказать сопротивление прикрытию синты. С ним тоже не все так прозрачно. Охранная фирма очень старая. Держится по рейтингу в самых верхах и обслуживает то самое казино «Звезда», которое по неизвестным причинам обеспечило вашего сына золотой картой. Кстати, у вас такой нет. Что еще про это известно?» Удивленно приподнял бровь Ронис. да ничего», — пожал плечами Дорх. «В заведении службы безопасности побольше нашей. Думаете, почему большинство богатейших людей империи посещает именно это место? Да просто хранить тайны там хорошо умеют, а еще лучше хоронят тех, кто в эти тайны пытается влезть. С хозяевами казино даже безбашенные журналисты предпочитают не связываться». «Ты мне скажи, дорогой начальник охраны, как эти неудачливые похитители узнали о разговоре с сыном по поводу школы?» Недовольно ткнул пальцем в его сторону Ронис. «Да проверил я. Никто разговор не прослушивал. Утечка произошла от кого-то из клерков, занятых исполнением выданного поручения, но найти виновного не так просто. У них в офисе проходной двор, так что любой посетитель мог прочитать бумаги на столе». Раздраженно буркнул Дорх. «Не верится в такого случайного посетителя», — нахмурился Ронис. «А я и не говорю, что это был именно случайный посетитель. Подчиненных я на это дело поставил, пусть покопаются», — согласно кивнул начальник службы безопасности. «Кстати, школу девочки хорошую подобрали». «Отменяй поручение по месту обучения внучки», — глухо произнес Ронис. «Я переговорю со знакомыми во второй имперской школе». Будем устраивать синту туда. К сожалению, нельзя отменить последствия моего прошлого ошибочного решения по отношению к сыну. Попробуем облегчить жизнь внучки. По поводу второй жены сына вы ничего не хотите услышать?» Хитро улыбнулся Дорг. «Давай уж, не тяни!» После свадьбы вы распорядились присмотреть за девушкой, не мешая имперской безопасности. Как и сын, она проходит по специальному списку. Нашим людям удалось заглянуть в больничную карточку до того, как ее изъяли имперцы. Перед поездкой на отдых Тим возил жену на обследование в обычную клинику. Во-первых, у них скоро будет ребенок. Во-вторых, все структуры у пары подходящие. Не идеальное совпадение, но больше 80%. Так что ребенок унаследуют правильные последовательности. Значит так, Дорх. «Я больше ничего не хочу слышать о покушениях на внуков. Делай, что хочешь. Договаривайся с кем хочешь. Для них не должно быть проблемой опасностей». Тогда пошел договариваться. Усмехнулся Дорх. Он всегда выступал против скоропалительных решений главы семьи, но сейчас был с ним полностью согласен. Для сына Ронис уже ничего не может сделать. Отречение от семьи необратимо, а вот внуки... Тем более с хорошими задатками, при определенных условиях могут вернуться в семью деда. Я найду того, кто подделал документы. Мало им не покажется. Сжимая кулаки, чуть слышно прошептал Ронис, когда за главой службы безопасности закрылась дверь. Треск сломанного карандаша нарушил тишину кабинета. Пластик все же не выдержал издевательств. На следующий день. Тренировку с подругами я отменила. Хотя времени до вечера вполне достаточно для подготовки, уставшей на задание ехать не хотелось. Чтобы зря не терять времени, созвонила с Симоном. «Бездельник, просыпайся! Есть вопросы по твоей бывшей специальности!» Радостно завопила я в трубку. «С какой стати бездельник?» — возмутился Симон. «Я тружусь, как пчелка, а начальство почему-то наезжает». «Начальство должно наезжать, чтобы подчиненные на рабочих местах не спали. Об этом во всех учебниках написано, разве что слова подобраны более мягкие». Легко пояснила я свои претензии. «Ну, раз в учебниках так написано, тогда ладно». Явно улыбнулся Симон. «Что за вопрос?» «Нужно воспроизвести сложную схему лучше в микроисполнении. Сейчас кину примерное описание блоков. Кто может такое сделать?» Поинтересовалась я, отправляя файл подчиненному. Сильно накручено. Пробормотал Симон через некоторое время. Боюсь, кроме исследовательских центров, ни у кого не хватит мозгов, чтобы реализовать такую структуру. У тебя есть на них выходы? Понимая, что экспериментальные работы дорого стоят, но ну, специально подбирала известные элементы. Спросила я. Очень не хотелось рассылать полные схемы мозгового интерфейса производителям. Нет, я лишь знаю кое-кого на заводах. Не обрадовал Симон, но тут же добавил. «У тебя под рукой собственный выход на мощную фирму. Отец наверняка знает кого-нибудь. У его бывшей семьи пакеты акций большинства производителей электроники. Им. это... Не звони мне пару часиков, я буду занят». «Хорошо, не буду. Но лучше проверь сумочку твоего занятия, пока она спит». Рассмеялась я. Радовалась я не своим словам и хорошему утреннему настроению, а мгновенному всплеску прозрения или ясновидения. «Аватар» очень положительно повлиял на мои мозги. Раньше для получения подсознательной информации приходилось уходить в глубокий транс, а сейчас она выскочила сама по себе, как ответ на незаданный вопрос. В сумочке у подруги Симона находилась настроенная на запись портативная видеокамера. На вопрос «Зачем она там?» предвидения ответа не давала. «Придется Симону разбираться с подружкой самому». Та же интуиция уже подсказывала, что парню найдется подходящая девушка среди медсестер у соседей. Осталось их свести. Как мне кажется, сделать это будет нетрудно. Проработав оставшееся до поездки время над аватаром, я с очень хорошим настроением отправилась на задание. Находясь в пути, удалось поговорить с отцом по поводу выхода на электронную лабораторию. На его вопрос «Зачем мне это нужно?» ответила правду — для усовершенствования сервера. Поскольку он знал, что это одна из моих немногих игрушек, больше вопросов не задавал, а обещал поговорить со знакомыми. Дальше пришлось вести непринужденную беседу с родителями. Лика никогда не посещала такие аристократические сборища и сильно переживала, а в ее положении это противопоказано. Высадившись у входа в казино и отправив машину на стоянку, мы вошли в заведение. Несмотря на то, что парковка уже была основательно забита транспортом гостей, на нас это ограничение не распространялось. У владельцев золотых карт имелись личные зарезервированные места. Появились мы намного раньше начала игры. Время приезда было указано в пригласительном билете отца. Это делалось для того, чтобы не создавать столпотворение у входа в заведение. Отправив родителей на верхние этажи, я пошла к Эриху. В этот раз пришлось отказаться от своего вызывающего наряда. Отец бы меня не понял. Брючный костюм тоже смотрится очень неплохо. Эрих ждал в кабинете с комплектом одежды девочки из обслуги. Такие временные сотрудницы, чуть постарше меня, уже стояли даже на первом этаже рядом с охранниками. Они выдавали всем входящим программки с планом мероприятий на сегодняшний вечер. Эриха я выставила за дверь кабинета. Не зачем следить за моим переодеванием. Надеюсь, собственный кабинет он системой наблюдения не снабдил? Хотя, кроме наметившейся фигуры, больше смотреть не на что, лучше мужчин такими кадрами не баловать. Похожую на меня девочку назначили главной в нужном коридоре и выдали ей миниатюрную рацию. Подчиненных она не знала. Остальных набрали из другой школы. На знакомство дали всего полчаса времени. Эрих доставил меня на нужный этаж, воспользовавшись техническим лифтом. Ждать гости меня устроили в специальном помещении. Даже пару мониторов оборудовали заранее с сигналами камер, расположенных по пути к месту засады. Эрих устроился здесь же, в кресле, рядышком. Объект прибыл в казино точно в указанный на билете срок и, оставив охрану внизу, направился к лифту. Пришло время действовать. Директор дал команду распорядителю этажа, чтобы тот вызвал моего двойника по рации для консультации. В это время я вернулась в коридор вместо нее. За десяток секунд вряд ли кто из девочек заметит подмену. Дальше все произошло точно по плану. Своевременное срабатывание закладок отправило человека в неконтролируемое падение. При всем желании, даже имея некоторую подготовку, ему не удалось смягчить приземление. Сказались мои многочисленные эксперименты над управляющим. Приложился головой пол он очень качественно. Нескольких секунд, пока он приходил в себя, оказалось достаточно для проинструктированных девочек, чтобы те подскочили к упавшему человеку и попытались его поднять. Для их силенок эта процедура оказалась непосильной задачей. Я же больше суетилась вокруг, чем помогала. Мне даже касаться тела объекта не нужно. Удары наносились внутренней силой в нужные точки. Сначала на мгновение отключалась чувствительность нужной зоны на теле. Потом наносился основной удар. Понадобилось поразить всего три точки. Задача для меня простейшая. Сообщив уже поднимающемуся человеку, что сейчас позову медика, я нырнула в технический проход. Голова у объекта явно еще кружилась, и ничего возразить он не успел. В это время распорядитель этажа приказал моему двойнику проводить доктора к человеку, которому стало плохо на ее территории. Что она и сделала. Пока подошел врач, объект уже пришел в себя и отказался от помощи. Постояв немного у стены и окончательно избавившись от головокружения, он двинулся дальше в игровой зал. «Ты же к нему даже не прикоснулась!» Привстав со своего кресла, с недоумением посмотрел на меня Эрих, когда я вернулась в комнату с мониторами. «Мне не нужно касаться», — усмехнулась я, делая легкий отталкивающий жест рукой. Эриха мягко впечатала в кресло. Удар внутренней силой по площади действует именно так. «Ох!» Только и успел он шумно выдохнуть от неожиданности. «Двигаем переодеваться. Мне еще надо в студии показаться, чтобы лишних вопросов не возникало», буркнула я, как раз отсекая лишние вопросы. Эрик сначала вернул меня к себе в кабинет, а потом отконвоировал до медиастудии. Несмотря на вечер, Симон находился еще на месте, монтируя новые записи музыкантов. «Привет начальству!» Увидев меня, радостно воскликнул он. «Я как раз заканчиваю создание первого альбома. Ребята напели целых 12 песен, это кроме двух твоих. Послушаешь?» «А как думаешь, зачем я еще могла тут появиться?» Довольно улыбнулась я. Было чему радоваться. Задание директора казино выполнила, а целый альбом — это почти полное концертное выступление. Подсев к пульту и надев наушники, занялась прослушиванием созданных композиций. Тицен Ортисон последние две недели блаженствовал. Тюрьма, откуда его вытащил неизвестный покровитель, не самое лучшее место для жизни. Сидеть два десятка лет за единственную оплошность очень не хотелось. А ведь интуиция подсказывала, что напарник ⁇ это слабое звено в комбинации. К сожалению, другого под рукой не имелось, а искать времени не было. Большая игра начиналась через считанные дни. Именно плохой выбор помощника подвел его в прошлой афере. Нервозного молодого человека остановила охрана казино. «Зачем? Тот рванулся убегать, игрок так и не понял». Да, наверное, тот и сам не смог потом объяснить странную реакцию. Скорее всего, подсознательно считал, что уже нарушил закон, хотя ничего подобного пока не случилось. В хороших казино охрана соответствующая. Парни быстро поймали. Даже под легким давлением тот выложил все о намечающейся афере. Если бы Титсен что-то знал об этом событии, то в игровой зал не пошел бы, и поставить ему вину было бы нечего. К сожалению, напарник согласился действовать под контролем охраны, и главный исполнитель попал в ловушку. Взяли его с поличным. Богачи не любят, когда их оставляют в дураках. Загремел в тюрьму он по полной. Отказаться от очередной аферы после года тюрьмы не было ни сил, ни возможности. Кто-то из дипломатов решил обогатиться за счет соседей. Наверное, тоже срочно понадобились деньги. Для бывшего узника оформили дипломатический паспорт на имя Рамаса Камона, и пару недель специальный консультант учил его особенностям жизни на другом континенте. Задачу игроку поставили несложную. Нужно пробиться как можно ближе к финалу. Размер вознаграждения зависел от того, насколько близко к победителям он пробьется. До начала заявленной игры специалист имел время для подготовки. Просмотрел доступные для покровителя записи о прошлых играх и опасных соперников для себя не нашел. Профессионалов, зарабатывающих деньги на игре, на такие мероприятия не пускали. Это развлечение местной элиты общества. тицена устроили простым служащим в посольстве Западной империи. Своего покровителя он даже не знал. Обычно новым сотрудникам предоставлялся месяц для обживания на новом непривычном месте. Насколько догадывался наемник, больше месяца его здесь держать не будут и после игры сразу отзовут на родину. В случае хорошего выступления покровитель обещал окончательно освободить из заключения. Хотелось в это верить. У этого человека есть такая возможность. Из тюрьмы для проведения операции его вытащили без проблем, плюс новые документы и зачисления в дипломатический корпус. Покровитель сидел очень высоко в иерархии государства. Зачем такому небедному человеку выигрыш в казино, игрок не понимал, но в дебри будущей аферы и не лез. За лишнюю информацию запросто могут открутить голову. Его вполне устраивала обещанная награда, избавление от срока и некоторая сумма в наличности. Несмотря на достаточно низкий уровень подготовки противников, К игре Титсон готовился со всей тщательностью. Секретное оружие он собирался применять в крайнем случае. Еще в детстве обнаружил у себя странную особенность. Кроме развитой интуиции, доставшейся от бабки, которую соседи считали ведьмой, в определенном состоянии он видел карты в руках играющих и в колоде. С таким преимуществом грех не выигрывать. Жаль, находиться в особом состоянии долго не мог, каких-то непонятных сил не хватало. После таких напряжений сильно болела голова и носом обильно шла кровь. Идя по коридору в игровой зал, наемник был уверен в выполнении задания покровителя. Раз его допустили к игре, все проверки он прошел, а дальше оставалась лишь знакомая работа. Неожиданно сработала хваленная интуиция. Он почувствовал опасность впереди. Но выхода не было. Игрок находился в последнем переходе перед входом в зал пробежав взглядом по коридору, страшных опасностей не заметил. Даже охраны вблизи не было, лишь приветливые школьницы в костюмах обслуги казино с интересом наблюдали за новым гостем. Развернуться и уйти Титсон не мог, поэтому нормальным шагом, не выдавая своего внутреннего напряжения, двинулся дальше. О чем предупреждала интуиция, он понял, когда голова с неприличной скоростью приближалась к паркету. «Споткнуться на ровном месте!» «Хорошо, хоть коврик подстелили», — успел подумать игрок, соприкасаясь черепом с полом. Похоже, на несколько секунд он даже потерял сознание и начал приходить в себя, когда ближайшие девочки уже пытались приподнять его тушу. Получалось это у помощниц очень плохо. Наконец, одна из девочек со словами «Я сейчас приведу доктора» сорвалась с места и нырнула в незаметную боковую дверь. Титсон почувствовал, что головокружение стало проходить, и с помощью молодых помощниц даже поднялся и, прислонившись к стене, попытался перевести дух. Темный водоворот в глазах быстро сошел на нет. Когда девочка привела доктора, наемник чувствовал себя уже вполне сносно и отказался от помощи, надеясь в зале, после нескольких бокалов освежающих напитков, быстрее прийти в себя. Приложился к полу он хорошо, но не смертельно, и логично рассчитывал, что небольшое сотрясение не помешает участвовать в игре. Расчет не оправдался. Через 20 минут уже перед жеребьевкой голова заболела нестерпимо, и перед глазами закружился хоровод окружающей обстановки. О какой игре могла идти речь, когда в глазах постоянно темнеет, и он с трудом отличает верх от низа? Персонал казино оказался очень внимательным, или уже доложили о неудачном падении участника, и его осторожно вывели из зала в сопровождении знакомого доктора. Недавний заключенный понял, что проиграл не только игру. Его опять ждет неуютное местечко в тюрьме, а, скорее всего, и что-нибудь похуже. Через полчаса он пришел в себя, после того, как доктор вколол ему какие-то препараты. Игра шла полным ходом. Вернуться в зал Титсон уже не мог. Сознание прояснилось и работало как часы. Возвращаться в тюрьму не хотелось, особенно после недавнего периода роскошной жизни. Игрок попросил о встрече с руководством казино и выложил директору и безопаснику все, что знал. «Если бы вы рассказали об этом несколько раньше, можно было бы поймать вашего покровителя». Задумчиво потер подбородок Эрих, переглянувшись с присутствующим здесь же Алоем. «Я собирался выиграть», — скривившись тихо пробормотал Титсон. «Мы можем вас выдать имперской контрразведке», — предложил Алой. Законов государства вы нарушить не успели, а про западных дипломатов можете рассказать что-нибудь интересное. Думаю, вас вполне могут оформить как перебежчика. Единственное, что можем для вас сделать, это предоставить предложение о трудоустройстве. Специалист такого уровня в нашем бизнесе пригодится. Это будет веским основанием для разрешения вашего проживания здесь и выдачи документов гражданина империи. «Советую точно и полностью отвечать на вопросы соответствующих служб». «Да я им все выложу, лишь бы не возвращаться в тюрьму», облегченно выдохнул незадачливый игрок. Даже воспоминания о пропавшем годе жизни вгоняло его в тоску. «Отлично! Тогда я вызову представителей имперской службы безопасности. Вас переправят куда надо», — довольно кивнул Эрих. «На такой исход событий он не рассчитывал?» Очень похоже, что кто-то из западных дипломатов сильно проворовался. Этим можно объяснить использование игрока для добычи неучтенных денег. Хотя Эрих и вращался в кругу аристократов и высокопоставленных сотрудников имперского аппарата, в область непонятных отношений между государствами он не лез. Игрок будет хорошим подарком безопасникам. Для казино такие связи — дополнительный плюс. Когда срочно вызванные военные империи увели игрока, Эрих посмотрел на задумчивого Алоя. Шеф, тебе не кажется, что все, к чему прикасается девчушка, приносит хорошую прибыль? то то и дело, что не кажется. Я в этом уверен. Но становится как-то не по себе от мысли, что произойдет, если она станет нашим врагом? Задумчиво глядя в пространство, произнес Алой. Так будем дружить, только и всего? усмехнулся Эрих. «Если будем дружить со специалисткой, что готовила девочку, будет еще лучше», — перевел взгляд на директора Алой. «Смотрел я на запись инцидента с игроком. Девочка владеет бесконтактным боем. Таких людей в Империи считанные единицы. Надо предупредить, чтобы она с этим сильно не высовывалась. Имперская служба безопасности сразу наложит на нее свою лапу. Нам это невыгодно. Тогда не сможем использовать ее в наших комбинациях. Пусть это произойдет как можно позже. Человек, имеющий такие таланты, как Синта, может стать для нас отличным сотрудником». «Да, талантов в ребенке многовато». Седя в кресле, после ее толчка немного испугался. «Она ведь таким же легким движением могла отправить и меня, и этого игрока на тот свет», — поежился от такой мысли Эрих. «Боюсь, что относиться к ней как к маленькой девочке не стоит», — вздохнул Лой. Учитель, или, скорее всего, учительница, основательно перестроила ее сознание. Сейчас это очень умное, смертельное оружие, только похожее на ребенка, к тому же наделенное другими достоинствами, о которых мы, возможно, даже не знаем. Теперь сомневаюсь в том, кто взламывал внутреннюю сеть. То ли учитель, то ли она сама, то ли она под его управлением. При глубоких знаниях наставника и подходящем материале Из маленького доверчивого ребенка можно вылепить что угодно. Вопрос в другом. Для такого обучения у девочки должно быть безграничное доверие к наставнику и время для обучения. Судя по результатам, времени у кого-то для огранки этого самородка имелось достаточно. Но учителя рядом мы так и не обнаружили. В голову закрадываются странные мысли. А вдруг мать девочки каким-то образом выжила? После похищения в детстве безграничным доверием может пользоваться лишь мать или спаситель. Дам к парням задание покопаться в том забытом деле. И еще для информации. Группа, которую сдала нам Синта, тащит за собой длинный хвост преступлений. Я теперь звезда в полиции столицы. Члены наемной банды заливаются соловьями. Следователи закрыли кучу тухлых дел. Вот такие у нас новости. Поздравляю, шеф. «Станешь идеальным законопослушным гражданином». «Ага, только об этом и мечтаю», — усмехнулся Алой. Разговор по шифрованному каналу связи. По непонятным причинам операция провалилась. Игрок сдался службе безопасности. Я предупреждал, что не стоит использовать непроверенных людей в операциях. Его готовили в темную. Об операции он ничего не знал. «Выбери какого-нибудь советника из персонала посольства и срочно отправь домой. Пусть думают, что мы сами разобрались с провинившимся». «Я так понимаю, объект все же получил деньги для покрытия недостачи?» «Да, до финиша не дошел, но третьего места хватило для возврата долга. Придется отложить действия по плану индекс». «Всего лишь отложить?» «Именно отложить. Наша цель — игрок. Деньги в его руках надолго не задержатся». «Хорошо». Я поддержу такое решение в конторе. Попробуй выяснить, почему наш человек перебежал на другую сторону. Мозгоправы не могли ошибиться. Уж таких проколов они никогда не допускали. Только неизвестный фактор мог повлиять на его решение. Выясни, что это был за фактор.